Глава сорок седьмая. Ярослава. Опять просыпаюсь. Сердце опять не на месте. Блин, да что же это за ерунда? Сквозь н е з а ш т о р е н н о е окно на меня смотрит луна. Она словно насмехается над моими переживаниями. По обе стороны от меня спят мальчишки. Их лица р а с с л а б л е н ы и с п о к о й н ы дыхание мирное, улыбка на губах. Все в порядке. Чего ж не спится? Вдруг за окном улавливаю едва различимое движение. Кто-то из охранников прошел мимо. Поднимаюсь с дивана, подхожу к окну. Сердце колотит. Моим глазам требуется время, чтобы привыкнуть к темноте, но я не опускаю взгляд и продолжаю всматриваться в темную улицу. Спустя некоторое время вижу, как один из людей Тарковского открывает калитку на заднем дворе. Уго. Не знала, что есть запасной выход с участка. В груди трепещет. Наверное, Марат приехал. Он Вику привез. Нужно срочно к нему. Отхожу от стены, направляюсь к выходу. Сердце трепетно бьется в груди. Сестра спасена, мой любимый дома. Теперь уж точно можно спокойно лечь и поспать. Подхожу к и м п р о в и з и р о в а н н о й двери, приоткрываю так, чтобы слышать шаги. Решаю сделать сюрприз. Никто не знает, что мы с мальчишками сбежали из дома и вместо комнат решили поспать здесь. Представляю, каково будет удивление, когда увидят меня. От нетерпения переминаюсь с ноги на ногу. Волнение не позволяет спокойно стоять. Рядом с беседкой, со стороны улицы, раздаются шаги. Я уже открыла пленку и собираюсь выскочить из своего укрытия, как в последний момент меня что-то останавливает. Шагов слишком много, дыхание слишком тяжелое. Это не марат. Застываю на месте, пытаюсь слиться с беседкой, и, судя по всему, у меня это выходит. В конце концов, помимо ночи, меня должна спасти тень. Девку не трогать, с пацанами не церемониться, всех остальных убрать. Зажимаю ладонью рот. Меня окидывает сильнейшим страхом, трясет. Сила и воля з а с т а в л я ю себя остаться на месте. Нельзя проронить ни малейшего звука, иначе нас тут же обнаружат. Что ж делать-то? Как быть? Первым мимо меня проходит охранник, тот самый, который калитку открыл. За ним идет мужчина, затем еще один и еще. В общей сложности насчитываю девять человек. Мне становится дурно. Отхожу назад, возвращаюсь к мальчишкам. Будить их ни в коем случае нельзя, но и оставлять мирно с п я щ и м и совсем не вариант. Осторожно, чтобы не допустить лишнего шума, начинаю выстраивать баррикады. Устрою погром, полнейший бардак. На обратном пути похитители заглянут сюда, они не смогут пройти мимо. Я должна придумать, как заставить их не заходить. Соображай, Яска, думай. Ты в прошлый раз выбралась, и сейчас сможешь. Только тогда время было, а теперь его чуть. Идея приходит сама по себе тогда, когда я уже надеяться перестала. Торопясь, но максимально бесшумно передвигаю скамейку, вешаю на нее плед, внизу подпираю подушками, по полу раскидываю игрушки, над диваном каким-то образом сооружаю нечто похожее на палатку. На полу входа рассыпаю пепел, сверху добавляю муки. Я понятия не имею, что это за мука такая и откуда она взялась в доме у одинокого холостого мужчины. Но в данный момент мне на это плевать. С ног своих сыновей снимаю сандалии, осторожно, чтобы не наступить самой, на своем полотне оставляю детские следы. Пусть думают, что мальчишки ушли. Сбешено колотящимся сердцем осматриваю поле боя. Вроде все выглядит так, что дети устроили беспредел и ушли. Очень на это надеюсь. Осторожно, чтобы случайно не наследить, прячу ботинки. Сама забираюсь на диван, лезу в импровизированный шалаш. Удивительно, но мне удалось спрятать Вадима и Лешу. Даже если заглянут сюда ни одного, ни второго не найдут. Укрываю мальчишек одеялом, прячу чуть лучше, а сама тем временем все цело обращаюсь вслух. Жалко, что мой сотовый остался в доме. Я никого не смогу предупредить о грозящей опасности. Да и помощник из меня н и кудышный. Скорее мешать буду, до да столку сбивать. Единственное, что остается, так это затаиться и ждать. Что я и делаю.